Геннадий Левицкий. Хитон погибшего на кресте. Роман. Серия Всемирная история в романах. Москва, Вече, 2017 год. Категория 12+. Аннотация. После казни преступника его одежда доставалась палачам, но был распят необычный человек, и все связанное с основателем мировой религии имело свою бесконечную историю. Иудейский хитон Спасителя не стал исключением. Перед читателем предстаёт Иудея во времена судьбоносных для человечества событий. Он увидит гибель величайшего города планеты Иерусалима, своеобразную расплату иудеев за желание видеть Иисуса на кресте. Понтий Пилат один из самых известных библейских персонажей, и в романе он главный герой. Роль прокуратора в казни Спасителя И дальнейшая его судьба прослеживается в романе с использованием сведений древних авторов и апокрифов.